Глава седьмая или «Академия, которая сводит с ума». Утро началось чудесно. Открыв глаза, я в первый раз улыбалась местному солнцу. Вчерашний вечер в компании ребят был наполнен теплом и позволил мне отвлечься от тяжелых мыслей. Меня все еще удивляло мое отношение к произошедшему. Я ждала когда же вслед за осознанием того как сильно изменилась моя жизнь и в какой ситуации я оказалась придет закономерная реакция вчерашняя тоска по дому нахлынувшая неожиданно сильно ушла за время разговоров с подростками конечно долго у них засиживаться было нельзя но пара часов в дружелюбной обстановке придали мне сил двигаться дальше встав потянулась И тут же охнула. Война с пылью не прошла бесследно. Мышцы приятно ныли после нагрузки. А я вспомнила, что давно не разминалась. Но и сегодня времени на гимнастику нет. Вчера перед сном решила непременно исследовать академию. А так как кабинет требовал влажной уборки, документы разбора, директор разговора, Мэттер Тернер, конечно, его не требовал. Но я решила, что пришло время с ним пообщаться. Времени на изучение этого места было совсем немного. Хорошо, хоть вопрос с грязными вещами решился. Спасибо Адари, подсказала, как в этом мире стирают одежду. Тот самый сундук ванной, принятый мной за корзину для грязного белья, был ничем иным, как аналогом нашей стиральной машины. По словам девочки, достаточно было забросить свои грязные вещи, закрыть крышку, и все. Утром можно забирать чистое сухое белье. Магия. Одна проблема. Ящик в ванной, а дойти туда мне не в чем, потому как на радостях я перед сном в него сунула все вещи, включая зимние джинсы и свитер. Хорошо, что комплект белья стиранной мной в первую ночь оставила, хихикнув, стащила с кровати покрывала и принялась снова делать себе платье из ничего. Умыться, позавтракать, познакомиться поближе с академией, работать – таков был план на сегодняшний день. Но как всегда не обошлось без сюрпризов. Первый и очень приятный ждал меня в ванной. Чудо-сундучок. Вещи мне вернул не просто идеально чистыми, но еще и глаженными. Это подняло мне настроение на несколько пунктов вверх. В столовую я спускалась с широкой улыбкой на лице, несмотря на то, что некая слабость после вчерашнего приступа Золушки все же присутствовала. К моему искреннему сожалению, дети уже успели покушать, и я подумала, что будильник... Мне был бы как нельзя кстати. Пришлось идти на кухню к Энне. Одной быть совершенно не хотелось. А с этой милой женщиной мы провели чудесные полчаса, за которые успели и поесть, и чай попить, и перемыть посуду, за оравой студентов. Вот интересно, почему чудо-стиральный сундук у них есть, а аналога посудомойки нет? Решила спросить об этом у Энне. Но та в ответ на меня посмотрела, как на сумасшедшую. «Детка, да дорого же покупать-то чародейскую работу! Разве мы с ребятами можем себе позволить такие траты? Ты что?» «А как же тогда ящики, стирающие белье? Я так понимаю, не в каждой ванной есть?» Искренне недоумевала я. «Так то и имущество Академии! Я, когда сюда пришла, уже все было!» а посуду вот сама, руками. Да мне и не привыкать. Жаль, тихо вздохнула и отвернулась в сторону. Вам же было бы легче. Шутка ли? Столько тарелок в день намывать. Закончив разговор, выпросила у экономки тряпки и ведро, отнесла свою добычу в кабинет дожидаться своей очереди и отправилась изучать академию. Свое исследование решила начать со второго этажа. Прошлась по левому крылу, и в свете дня оно меня не порадовало ничем новым. Все те же пустые стены, темные деревянные панели и светлая обивка, ковровая дорожка невнятной расцветки и всего одна дверь. Я не понимала, как же так, почему в правом крыле целых 10 покоев на 20 человек Причем двери расположены по обеим сторонам коридора. А у нас вот даже нет никаких украшений. Только в конце расположено высокое широкое окно, закрытое легкими шторами. Тихо выругавшись себе под нос, отправилась за планером. Нужно нарисовать план. Нормальный, подробный план внутренних комнат. Иначе я сойду с ума. Взяв ручку и планер, вернулась к лестнице. На ней я задержалась. Во-первых, в очередной раз залюбовалась ей. Ведь настоящее произведение искусства. Но меня все еще не отпускало ощущение, что перила тоже что-то символизирует. Открыла другую страницу планера, озаглавила ее важные вопросы и сделала себе пометку «Узнать про лестницу». Во-вторых, я наконец-то смогла рассмотреть портреты, висящие прямо напротив лестницы. Их было немного, всего-то три. На каждом были изображены мужчины. Первый, и, видимо, самый старший, имел шикарную темную шевелюру с легкой проседью, густые брови, добрый взгляд и широкий улыбчивый рот. Одет мужчина был в непривычного кроя черный фраг. Лацканы слишком узкие, а его передняя часть чуть длиннее, чем я привыкла видеть на земле. На груди у него был вышит какой-то символ. Присмотревшись, поняла, что больше всего он напоминал мне триксель, почти такой же, как мое тату, с той только разницей, что переплетенные три луча, нарисованные одной непрерывной линией, свой центр прятали в пустом круге. И еще одно отличие – верхний луч этого узла был полностью закрашен, тогда как остальные имели лишь контурное, пусть и очень красивое, почти ажурное изображение. На среднем портрете был изображен мужчина чуть помоложе. Непослушные каштановые волосы, чуть нахмуренные брови, колючий взгляд и плотно сжатые губы. На нем был такой же фраг, как у первого, а вот символ уже другой. Вернее, он в точности повторял первый, но заполнен был правый лучик. В том, что это именно другой луч, а не перевернутый символ, сомневаться не приходилось. Очень уж характерны были линии каждого из лучей. Третий портрет изображал молодого бунтаря. По-другому его описать было невозможно. Растрепанные темные волосы, плутовская улыбка, взгляд, бросающий вызов даже с полотна картины. Глядя на него, хотелось улыбаться, но чувствовалось, что этот обаятельный незнакомец совсем не так прост. Будто в пику первым двум на нем был одет удлиненный светлый френч, из-под которого выглядывал небрежно повязанный шейный платок. Подойдя ближе, увидела, что и на его одежде есть вышитый символ. Все тот же, все там же, но с заполненным третьим лучом. «Очень интересно, но ничего не понятно», скажу я вам, господа. Пожалуй, с нарисованными людьми я разговаривала впервые в жизни. Судя по внешней схожести, Они были родственниками. Но кто это и почему их портреты висят на самом видном месте забытой Академии? Ни подписи, ни табличек с пояснениями рядом не было. И это только подлило масло в огонь моего любопытства. Сделав еще одну пометку того, что мне хотелось бы узнать, принялась вычерчивать схему расположения помещений. Итак, Внизу страницы обозначила лестницу, и от нее два коридора, направо и налево. С левой стороны у меня получился длинный рукав. А я достаточно ходила по коридору, чтобы это утверждать. С одной единственной дверью, за которой прятались наши с директором покои. Общая гостиная и четыре двери из нее. Ванная, моя спальня, кабинет и спальня начальника. С правой же стороны, в таком же длинном рукаве-коридоре, располагались десять дверей, скрывавших за собой стандартные студенческие покои. О том, что условия проживания у всех ребят одинаковые, мне рассказали Адара сердериком еще вчера. Десять. Десять дверей по пять с каждой стороны. — Я дура! — тяжело вздохнув, перевела взгляд с одного коридора на другой. Или схожу с ума. Или сумасшедшая дура. Застонав, прикрыла глаза и начала рассуждать. Расположение коридоров симметричное. На первый взгляд размер у них одинаков. Еще раз посмотрела по сторонам. На второй взгляд, между прочим, тоже. Да как так-то? Чтобы убедиться, что глазомер у меня не настолько отвратительный, как я уже начала думать, Отправилась мерить коридоры шагами. Получилось у меня сорок шагов в длину и семь в ширину. Каждый чертов коридор. Кажется, меня уже поздно лечить. Не поможет. Увы. Тихо ругаясь на свою буйную фантазию, на всякий случай подергала латунные ручки дверей, ведущих в покой студентов. А вдруг ребята что-то напутали? И у всех все разное. «Это магический мир, детка. Расслабься и получай удовольствие», ехидничал мой внутренний голос. А мне уже хотелось рычать. «Ну что за бесполезное расходование площади!» Двери в комнаты подростков были ожидаемо заперты. Зато я заметила, что на каждой из них есть искусно вырезанные символы. «Да-да!» Те самые, по два на каждом дверном полотне. Где-то одинаковые, где-то разные. Ничего толком не поняв, я просто схематично обозначила расположение каждого входа в покое, криво срисовала символы и, подавив в себе желание постучаться головой об стену, спустилась на первый этаж. Третья сверху ступенька лестницы подо мной предательски скрипнула. «Странно!» – мысленно удивилась. «Раньше я этого не замечала». Внизу все было несколько иначе. С правой стороны от входа в территории под крылом студентов находилась кухня, столовая, несколько кладовых, вход в которые был из кухни, и еще одна дверь. Но ее я так и не смогла открыть. Более того, Энни тоже не знала, что за ней скрывается. Пожав плечами, она равнодушно сообщила, что ключа от двери нет, а взламывать замки в академии никто не будет. Очередной вопрос лег пунктом на страничке с пометками, а я пошла дальше. Как оказалось, за лестницей имелся проход в небольшой коридор с одной дверью, комната Энни. Левое же крыло представляло собой гостиную и что-то вроде мужского салона какими их показывали в исторических фильмах. То есть это была та пара комнат, в одну из которых благородные леди уходили после обеда пить чай, а в другую мужчины в это же время направлялись курить сигары и обсуждать свои важные вопросы. Все, на этом комнаты закончились. Сравнив чертежи двух этажей, я испытала шок. Настолько они друг другу не соответствовали. Но ни один строитель не будет строить здание, неважно, жилой ли это дом, учебное заведение или офисный комплекс, и делать второй этаж длиннее первого. Есть же нормы, правила, фундамент, в конце концов. Чертыхнувшись, отправилась на улицу. Я просто должна все увидеть своими глазами. Обойдя вокруг дома, я и вовсе запуталась. Потрепанный, но очень красивый двухэтажный коттедж, между прочим, имел башенку, и, судя по ее размеру, там вполне могла бы уместиться приличных размеров комната, а то и не одна. Но лестницы, ведущей на третий этаж, не было. Точно знаю, не было, не могла я ее пропустить. Размером дом был. Да обычный! Вот так, на вскидку метров пятнадцать в длину и ширину. И это очередное несоответствие заставило меня гневно рычать и даже топнуло ногой, как какая-то избалованная принцесска. А вспомнив размеры покоев Лео Майродерико, топнула еще раз. Не могло на половине этажа дома поместиться двадцать спален и тридцать комнат включающих в себя гостиные, ванны и кабинеты для студентов. Да и первый этаж тоже не соответствовал своим внешним видам внутреннему наполнению. Еще раз обижав здание, помахала рукой младшим ученикам, что-то делавшим за академией, и, убедившись, что первичный осмотр не был ошибочным, вернулась в дом. — Ну что за чертовщина! — ворчала я, устроившись в нижней гостиной. С раздражением, откинув планер, постаралась успокоиться и внимательно рассмотреть интерьер. Пара диванов с обивкой нежно-кремового цвета, парные им кресла, огромный камин с каминной полкой, серванты. Не те, что стояли в каждой квартире в 80-х годах в родной России, а очень элегантные, из темного лакированного дерева. Комната была наполнена светом. Благодаря высоким окнам. Журнальный, а точнее будет сказать, чайный столик был расписным. Причудливые цветы переплетались своими лозами, образуя потрясающий красоты узор. Красиво. Абсолютно искренне восхитилась внутренним убранством. В академии действительно было красиво. Сейчас, обратив внимание на мелочи, я могла сказать. Кто бы не обставлял забытую академию, у него был превосходный вкус. В комнате чувствовалось благородство. Да, немного пыльное, возможно, слегка потертое, немного устаревшая, но, глядя на мебель, цвета, выбранные для комнат, даже ручки серванта в этой гостиной, которые своим видом очень уж напоминали лозу тех цветов, что изображены на столике я могла уверенно говорить «Эта Академия была настоящая леди, и леди кокетливая». А еще в ней чувствовался характер, и мне это безумно нравилось. Потянувшись к своим записям, перечитала возникшие у меня вопросы. «Лестница? Кто на портретах? Что означают символы на дверях детей?» Что за закрытое помещение на первом этаже? Почему больше нет спален для профессоров? Какого черта размеры внешние и внутренние разнятся? Где лестница на третий этаж? Почему наша гостиная самая грязная? Как это может быть связано с директором? Он свинтус? Перечитав последний вопрос, пришлось его зачеркнуть. Чего тут спрашивать? Достаточно было вспомнить носок на столе, рядом с засохшими кусками еды. Задумчиво пожевала кончик ручки. Дурацкая привычка. Что-то не давала мне покоя. Прикрыв глаза, мысленно еще прошлась по комнатам. И улыбнулась, вспомнив свой кабинет. Стол, документы, кресла, стеллажи и книги. Все было будто специально подобрано для меня. Книги, резко поднявшись с дивана, пересмотрела план этажей. Тут нет библиотеки. В академии нет библиотеки. Эй, не! Громко крикнув, выбежала из гостиной и направилась на кухню в поисках экономки. Не может быть, чтобы в академии, где должны учить детей, не было библиотеки. Может, именно она скрывается в башне? К моему удивлению, Энни я не нашла ни на кухне, ни в столовой. Зато меня привлек шум на втором этаже. Поднявшись по лестнице, увидела открытую дверь в покое Леома и Родерика. Кстати, вчера мне так и не рассказали, что имел в виду Калиб, говоря, видимо, Академия ее приняла. Вот сейчас и выясню. Чуть ли не бегом направилась в покое мальчишек. Рик на улице, значит, шуметь мог только Лем. А мне очень, просто очень нужен хоть один ответ на многочисленные вопросы. Войдя в общую гостиную, не задумываясь, отправилась в комнате подростка, откуда раздавался неясный шум. Постучала по косяку, одновременно заглядывая в комнату. «Ли...» А что ты делаешь? Парень, услышав мой голос, резко выпустил матрас из рук и постарался прикрыть собой торчащие из-под него свитки, которые он явно торопился спрятать. На меня кинули взгляд, наполненный такой злостью, что я невольно поежилась. И вроде бы мне должно быть неловко вторглась без приглашения в комнату к взрослому парню. Но, с другой стороны, за злостью, возмущением и общим растрепанным видом Лиама я видела настоящий испуг и затаенную боль.